«Он прав», — сказал Эшби. «Каждый должен заниматься своим делом. Пусть наши союзники проводят свои операции в Москве, а мы планируем собственные операции на своей территории. По-моему, все правильно. Кевиноу нам нужно продумать, как установить точно, не является ли вак просто посланным к нам советским разведчикам-нелегалам». «Мы взяли под контроль». Все резидентуры русских в Нью-Йорке, в Вашингтоне и Сан-Франциско. Кажется, понял, наконец, его замысел Томас Кевенов. И тут бланд впервые не выдержал. «Кончайте ваши игры, Эшби!» — устало сказал он. «Вы победили, черт вас возьми! Конечно, мы знаем, что ваш ВАК — советский разведчик-нелегал, и стараемся хранить его знания в глубокой тайне даже от своих сотрудников иначе русский слишком быстро сумеет вычислить, кто именно работает на нас в их разведке. А это самый большой секрет английской секретной службы. глава 13 известие о смерти андропова его не удивило. он знал из информационных сообщений о болезни генерального секретаря просто услышав эту весть, Кемаль поехал в ресторан и, заказав к великому изымлению метрдотеля бутылку водки, выпил положенные 200 граммов за упокой души умершего генсека. В КГБ, где он успел проработать лишь несколько лет, Андропова уважали. За профессионализм он умел все постигать в ходе работы, за интеллигентность, столь несвойственную после Минжинского руководителем этого самого одиозного в истории человечества ведомства. Он казался олицетворением лучших сторон коммунистического руководства страной, если не обращать внимания на его жесткий, очень жесткий подход к диссидентам и почти маниакальность в отстаивании позиций советского государства во всем мире. Он был скорее олицетворением самой системы социализма, общества, задуманного величайшими мыслителями прошлого, вобравшего в себя мечты людей возрождения и наиболее значимые моменты всех мировых религий, но столкнувшегося с реальностью и породившего чудовищную гражданскую войну истребление миллионов своих соотечественников, сталинскую систему, лагеря НКВД. В искаженном виде повторилась история Христа, верящего в земной рай и получившего свой крест и ад в Иерусалиме. Социалистическая идея, начатая как величайший социальный эксперимент, основанный на братстве и свободном труде всех людей, превратилась при своем практическом воплощении в тоталитарное государство, стремящееся любым способом подавить инакомыслие и проводить свои принципы в жизнь даже с помощью самой грубой силы. И тогда государство, не выдержавшее подобного разрыва теории с практикой, просто распалось, обреченное еще при своем рождении на подобные катаклизмы. Феномен Юрия Андропова, человека, вставшего во главе уже начинавшего организировать государство и понимавшего необходимость реформ, полностью не изучен до сих пор. Он любил казаться либералом, а был консерватором до мозга костей. Он читал американскую литературу в подлиннике и не любил американской культуры. Он был самым надежным сторонником Брежнева, а слухи и вымыслы после его смерти сделают из Андропова почти диссидента. Он был умным и талантливым человеком, несколько скованным рамками того воспитания и идеологии, в которую Истово верил и который честно служил на протяжении всей своей жизни. И, может быть, поэтому его жизнь так трагически оборвалась, и он не успел осуществить свои реформы, столь успешно начатые в восемьдесят втором году. Многие считают, что это был рок, не позволивший Андропову остаться во главе СССР. А может, это была историческая закономерность, ибо чудом прорвавшийся в высшее руководство страны в отличие от своих бездарных и комических товарищей по Политбюро